глава 6 три вида не забывшие родства три человечества долгое время жившие порознь неандертальцы денисовцы и сапиенсы, в какой-то момент начали встречаться на просторах евразии неандертальцы расселяясь на восток встречались с денисовцами возможно еще 200 тысяч лет назад когда сапиенсы начали выходить из африки Они встречались с неандертальцами на Ближнем Востоке. Первые встречи происходили, вероятно, 130 или даже 200 тысяч лет назад. В дальнейшем контакты продолжались. На Ближнем Востоке, в Южной Азии, в Европе. На Новой Гвинее сапиенсы жили бок о бок с денисовцами, может быть, всего 30-15 тысяч лет назад. Какими бы ни были взаимоотношения этих племен, обладавших разными биологическими свойствами, разной внешностью и культурой? Две вещи мы знаем наверняка. Неандертальцы и денисовцы вымерли вскоре после прихода сапиенсов, но от их встреч оставалось потомство. Возможно, не слишком качественное и не слишком многочисленное, потому что к моменту сватовства три человечества жили по отдельности уже слишком долго, около полумиллиона лет. Так что женихи и невесты, наверное, смотрели друг на друга с большим удивлением, а их гены не слишком хорошо сочетались. Тем не менее, мы получили от этих вымерших человечеств генетическое наследие, а недавно еще и научились находить его в своих геномах. В каждом из жителей Евразии в среднем около 2% генов от неандертальцев и еще чуть-чуть от денисовцев. В геномах африканцев этих примесей нет или очень мало. Зато есть другие, полученные от каких-то неизвестных вымерших африканских людей. Где, когда и от кого именно были получены все эти примеси? Что они нам дали? Над этими увлекательными вопросами продолжают биться поля генетики и специалисты по сравнительной геномике. Черепные травмы у неандертальцев и кроманьонцев встречаются с одинаковой частотой. Считается, что жизнь у неандертальцев была крайне тяжелой и опасной. Книга первая, глава 5. Это мнение основано на многочисленных патологиях и следах травм, обнаруженных на неандертальских костях. Высокий травматизм связывают либо с общей суровостью жизни кочевых охотников, либо с более конкретными причинами – частыми конфликтами, неумением сдерживать буйный нрав, примитивными и опасными методами охоты. Считается, что неандертальцы не использовали метательного оружия и нередко вступали в схватку с крупными зверями. В основе этих гипотез лежит убежденность антропологов в том, что уровень травматизма у неандертальцев был значительно выше, чем у сапиенсов. Однако серьезных попыток обосновать это утверждение при помощи корректной статистики было не так уж много. Причем неандертальцев часто сравнивали не с палеолитическими популяциями сапиенсов, а с более поздними и даже современными. Кроме того, во многих исследованиях рассматривалось лишь численное соотношение повреждений разных частей тела, Головы, шеи, туловища, конечностей. А травмированные индивиды при этом вообще не учитывались. Такой подход помогает понять особенности жизни древних людей, но мало что говорит об общем уровне травматизма. Антропологи из Тюбингенского университета в Германии попытались исправить это упущение, составив по данным из научной литературы полную сводку все имеющейся информации по черепам и отдельным черепным костям неандертальцев и палеолитических сапиенцев. Учитывались черепные кости взрослых, умерших в возрасте не менее 12 лет, индивидов, живших от 80 до 20 тысяч лет назад. При этом в анализ были включены все кости, как травмированные, так и неповрежденные. Исследователи сосредоточились на черепных травмах по двум причинам. Во-первых, травмы черепа обычно оставляют следы на всю жизнь, тогда как на костях посткраниального скелета повреждения могут сглаживаться со временем. Во-вторых, именно черепные травмы часто рассматриваются как главный аргумент в пользу агрессивности неандертальцев или схваток с крупными зверями. Расчеты проводились двумя способами: на уровне индивидов и на уровне отдельных скелетных элементов. Ученые выделили 14 скелетных элементов, соответствующих главным черепным костям: лобной, затылочной, левой теменной, правой теменной и так далее. Это разумно, потому что от одних индивидов до нас дошли целые или почти целые черепа, а от других лишь фрагменты. Понятно, что отдельная затылочная кость без следов травм и целый неповрежденный череп несут разное количество информации о травматизме, и это необходимо учитывать. В общей сложности получившийся массив данных включает 114 неандертальцев. Из них с травмами черепа 9 или 7,9% и 90 верхнепалеолитических сапиенсов, из них травмированных 12 или 13,3%. Неандертальских скелетных элементов там 295, из них со следами травм 14 или 4,7%. Кроманьонских 541, из них с травмами 25 или 4,6%. Казалось бы, эти числа говорят сами за себя, Сразу видно, что у неандертальцев частота встречаемости черепных травм не выше, чем у сапиенсов. Но первое впечатление может быть обманчивым. Например, не исключено, что все дело в худшей сохранности неандертальских костей. Ведь почти все они более древние, чем кости кроманьонцев. Поэтому исследователи обрушили на собранные данные всю мощь современных статистических методов. Для каждого образца учитывались следующие параметры. Первый. Наличие или отсутствие следов травмы. Ученые не пытались классифицировать травмы по степени тяжести, ограничившись бинарной классификацией: есть или нет. Второй. Видовая принадлежность: неандертальцы или сапиенс. Третий. Степень сохранности. Каждая кость была отнесена к одной из четырех групп: сохранилось менее двадцати пяти процентов кости, двадцать пять-пятьдесят процентов, пятьдесят-семьдесят пять процентов. Более 75 процентов. Четвертый – возраст смерти всех индивидов поделили на молодых, не доживших до 30 лет, старых и с неопределимым возрастом. Пятый – пол: мужской, женский или неизвестный. Шестой – географический регион. Всего было применено восемь статистических моделей, производящих расчеты на уровне индивидов или скелетных элементов включающих разные наборы параметров и либо учитывающих, либо не учитывающих образцы, информация по которым не полна. Это позволило оценить связь травматизма с различными факторами по отдельности и в разных комбинациях. Значимых различий по общей частоте встречаемости черепных травм у неандертальцев и сапиенсов обнаружить не удалось, несмотря на все ухищрения. Это главный результат исследования. Вопреки распространенной точке зрения, Общий уровень травматизма у двух видов палеолитических охотников-собирателей оказался практически одинаковым. Это ставит под сомнение привычную идею о том, что жизнь у неандертальцев была более суровой и опасной, чем у пришедших им на смену верхнепалеолитических сапиенсов. У обоих видов черепные травмы намного чаще встречаются у мужчин, чем у женщин. Это согласуется с представлениями о поведенческих и психологических различиях между полами. Предполагается, что мужчины больше времени посвящали опасным видам деятельности, таким как охота на крупных животных, войны и просто драки с сородичами. Также выявилась ожидаемая связь между сохранностью костей и частотой встречаемости травм. Чем лучше сохранилась кость, тем больше шансов, что на ней обнаружатся следы повреждений. На это не удается списать отсутствие различий по уровню травматизма между видами. Но из этого следует, что при оценке травматизма необходимо учитывать фактор сохранности. Единственное значимое различие между неандертальцами и сапиенсами, которое удалось обнаружить, связано с возрастным распределением черепных травм. У неандертальцев, умерших молодыми в возрасте от 12 до 30 лет, черепные травмы встречаются чаще, чем у переваливших за 30-летний рубеж. У сапиенсов прослеживается обратная тенденция. Смотрите рисунок 6.1 в приложении к аудиокниге. Что это может означать? Нужно учитывать, что, судя по имеющимся признакам заживления, большинство травм в изученной выборке не были непосредственной причиной смерти. Некоторые из них могли быть получены задолго до смерти. Следы сколько-нибудь серьезных черепных травм обычно сохраняются на всю жизнь, и после того, как рана зажила, уже невозможно определить, когда она была получена. Поэтому, в принципе, можно ожидать, что следы повреждений будут постепенно накапливаться с возрастом. С этой точки зрения, картина, наблюдаемая у сапиенсов, больше травм у умерших в позднем возрасте, выглядит более естественной, чем то, что мы видим у неандертальцев. Обнаруженная закономерность может говорить о том, что неандертальцы чаще, чем сапиенсы, получали травмы в юности и реже в зрелости. Или же уровень травматизма был сходным для обоих возрастов, однако травмированные в юности неандертальцы имели меньше шансов дожить до 30 лет? по сравнению с травмированными молодыми сапиенсами. О причинах всего этого можно пока лишь гадать. Данное исследование отличается от предыдущих рекордным объемом выборки и скрупулезностью статистического анализа. Но все же, по-видимому, нельзя утверждать, что оно полностью перечеркивает все прежние рассуждения о суровой жизни неандертальцев. Во-первых, претензии авторов на полноту охвата имеющегося материала не вполне соответствуют реальности. Например, в Выборку почему-то не попали неандертальцы из испанской пещеры Эль Сидрон, книга первая, глава 5, раздел Людоеды. Хотя там есть и нижние челюсти, и фрагменты черепных коробок. Во-вторых, не учитывался характер травм и степень их тяжести. В-третьих, у неандертальцев, как, впрочем, и у сапиенсов, помимо черепных травм, описано множество других патологий, которые в данной работе не рассматривались. Есть и другие указания на то, что неандертальская жизнь была тяжелой. Например, недавно появились данные о том, в каких нелегких условиях росли неандертальские дети. Похоже, они сильно мерзли, голодали и болели зимой. Так что миф о суровой неандертальской жизни рано объявлять развенчанным. Между сапиенсами и неандертальцами существовала частичная репродуктивная изоляция. Мы уже упоминали о том, что вышедшие из Африки сапиенсы, по-видимому, были генетически не вполне совместимы с неандертальцами и денисовцами. Слушайте разделы «Дэнни, дочь неандерталки и денисовца» в главе третьей и «Геном денисовского человека от черновика к в главе четвертой. Эти виды людей слишком долго жили порознь, и поэтому в их генофондах успели накопиться аллели, плохо сочетающиеся друг с другом потому что отбор не проверяет на совместимость аллели, распространяющиеся в разделенных популяциях. Подробнее об этом механизме формирования постзиготической репродуктивной изоляции рассказано в нашей книге «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий». Первые указания на частичную генетическую несовместимость сапиенсов с денисовцами были получены в 2012 году, сразу после того, как удалось с высоким покрытием прочесть денисовский геном Денисова-3. Слушайте раздел «Геном Денисовского человека от черновика к чистовику» в главе 4. Дальнейшее развитие эта тема получила в 2014 году, когда был прочтен с высоким покрытием геном алтайского неандертальца, Денисова 5. Слушайте раздел «Геном алтайского неандертальца» в главе 3. Спеша использовать новые возможности, открывшиеся в связи с появлением качественного неандертальского генома, Сванте Пеабо, Дэвид Райх и их коллеги Просканировали геномы 1004 современных людей в поисках неандертальских примесей. Для этого пришлось разработать специальную компьютерную программу, оценивающую вероятность неандертальского происхождения для любого выбранного участка генома. Использовалось несколько подходов. Можно анализировать отдельные нуклеотидные позиции. Берем четыре генома: шимпанзе, неандертальца и двух современных людей, например, африканца и европейца. Затем выбираем такие нуклеотидные позиции, в которых у шимпанзе и одного из современных людей стоит один нуклеотид. Скорее всего, это исходный примитивный аллель, раз он есть у шимпанзе. А у неандертальца и второго современного человека другой. Это, скорее всего, продвинутый аллель, то есть производный, возникший позже. Найдя все такие позиции, смотрим, у каких современных популяций больше общих с неандертальцами продвинутых аллелей. Оказалось, что у всех внеафриканских сапиенсов доля таких аллелей резко повышена по сравнению с африканцами. Именно на этом наблюдении изначально и был основан вывод, что предки внеафриканского человечества после своего выхода из Африки, но до широкого расселения по Евразии, гибридизировались с неандертальцами. Книга 1, глава 5, раздел «Геном неандертальца». Есть и другие подходы. Можно оценивать не отдельные нуклеотиды, а целые участки ДНК. Если, например, у современного китайца или француза сходство того или иного фрагмента ДНК с неандертальским аналогом больше, чем с африканским, то это довод в пользу неандертальского происхождения фрагмента. Программа учитывала и другие данные, такие как длина участка, предположительно унаследованного от неандертальцев. Дело в том, что за 50-60 тысяч лет, прошедших с момента гибридизации, неандертальские участки ДНК, проникшие в генофонд внеафриканских сапиенсов, должны были благодаря кроссинговеру искрошиться на кусочки с вполне определенным распределением длин. В итоге удалось составить реестр неандертальских вкраплений в тысяча четырех современных геномах. Это дало много новой информации и о самом неандертальском генетическом наследии, и о его эволюционной судьбе. Во-первых, подтвердился вывод, что у азиатов чуть больше неандертальских примесей, чем у европейцев. Во-вторых, оказалось, что неандертальские примеси распределены по геномам в неафриканских сапиенсов довольно неравномерно. В некоторых участках хромосом азиатов и европейцев неандертальский вклад достигает 62-64%, тогда как в других он полностью отсутствует. Ученые попытались найти какие-то общие особенности у тех участков генома, где доля неандертальских примесей особенно высока. Ведь это, скорее всего, указывает на действие положительного отбора, поддержавшего те заимствованные у неандертальцев аллели, что оказались для сапиенсов полезными. Выяснилось, что сапиенсам пригодились некоторые неандертальские гены, влияющие на строение волос и кожи. Это могло быть связано с адаптацией теплолюбивых выходцев из Африки к местным более прохладным условиям. Кроме того, отбор в популяциях сапиенсов поддержал ряд неандертальских генов, связанных с иммунной системой. Это ожидаемые результаты, логичные и не слишком удивительные. Главное достижение состояло в том, что ученые обнаружили четкие указания на частичную репродуктивную несовместимость неандертальцев и сапиенсов. Судя по всему, большая часть привнесенного неандертальского генетического материала оказалась для сапиенсов не полезной, а вредной. Чужеродные гены не вписались в сапиентный генетический контекст и снизили приспособленность гибридного потомства. Естественный отбор в последующие эпохи постепенно отбраковывал эти неудачные заимствования. По расчетам ученых, сразу после гибридизации доля неандертальских генов у внеафриканских сапиенсов составляла от 3 до 6%. К настоящему времени она снизилась под действием очищающего отбора примерно до 2%. У азиатов это очищение протекало медленнее, вероятно, из-за различий в численности популяций. Генетики предполагают, что в глубокой древности предки современных европейцев были многочисленнее, чем предки современных азиатов, а в больших популяциях очищающий отбор работает эффективнее. Впрочем, не исключена вероятность повторных эпизодов гибридизации предков азиатов с неандертальцами. Пониженную приспособленность гибридов называют еще частичной постдзиготической репродуктивной изоляцией. Имеется в виду, что после успешного оплодотворения, поэтому постдзиготическая, получившийся гибридный потомок имеет не нулевые, поэтому частичные но все же пониженные шансы оставить здоровое потомство. Это затрудняет обмен генами между двумя популяциями, даже если их представители скрещиваются друг с другом вполне охотно. Формирование частичной презиготической изоляции – ключевой этап видообразования. Иногда даже удается найти конкретные конфликтующие друг с другом гены, вносящие значительный вклад в пониженную приспособленность гибридов. Их называют генами видообразования. На чем же основан вывод о частичной репродуктивной несовместимости неандертальцев и сапиенсов? Во-первых, у современных европейцев, азиатов и коренных американцев доля сохранившихся неандертальских фрагментов оказалась максимальной в самых ненужных участках генома, то есть там, где меньше всего работающих генов и регуляторных последовательностей. А в самых важных участках генома, наоборот, неандертальских примесей меньше всего такая картина в точности соответствует тому чего следует ожидать при скрещивании популяций разделенных постдиготическим репродуктивным барьером из некоторых участков генома неандертальские заимствования были вычищены отбором полностью один из таких участков где у современных людей вообще нет неандертальских примесей включает знаменитый ген fox p2 повреждение которого приводят к проблемам с речью книга 1 глава 4 раздел изменения белков Этот ген многофункционален, и, конечно же, с ним не все так однозначно. Тем не менее, есть серьезные основания полагать, что в ходе антропогенеза он менялся под действием отбора, может быть, еще на стадии гейдельбергских людей или раньше, и что отбор этот был связан ни с чем иным, как с развитием членораздельной речи. Белок, кодируемый геном foxp 2 у неандертальцев был таким же, как у нас, и не таким, как у шимпанзе и других обезьян. Но вот в регуляторной области этого гена у сапиенсов закрепилась мутация, которой не было у неандертальцев. Это повлияло на что-то важное, судя по тому, как тщательно вычистил отбор неандертальский аллели из данного участка генома в неафриканских сапиенсов. Поэтому вполне возможно, что неандертальцы действительно владели речью, как уже говорилось в первой книге, в главе четвертой. Но вот то «как» или «что» они говорили – кажется, плохо сочеталось с представлениями сапиенсов о прекрасном. Во-вторых, неандертальских заимствований в икс-хромосоме оказалось намного меньше, чем в аутосомах. Возможно, слушатели помнят, что точно такая же картина была выявлена и при анализе денисовских вкраплений в геномах папуасов. Слушайте раздел «Геном денисовского человека» от черновика к чистовику в главе 4. Дело в том, что при отдаленной, в том числе межвидовой гибридизации, Конфликт между двумя несовместимыми генами особенно сильно проявляется в том случае, если один из них находится на X-хромосоме. Как правило, такой конфликт снижает приспособленность гибридных самцов, имеющих только одну X-хромосому. Это справедливо для млекопитающих и других животных, у которых самцы имеют две разные половые хромосомы XY, а самки две одинаковые XX. Если же гетерогометным полом имеющим две разные половые хромосомы является женский, как у птицы, бабочек, то все наоборот. В этом случае отдаленная гибридизация угрожает в первую очередь здоровью гибридных дочерей, а не сыновей. Пониженная доля неандертальских фрагментов в X-хромосомах современных людей указывает на то, что мужчины смешанного сипиента неандертальского происхождения, по видимому, обладали низкой приспособленностью, то есть оставляли в среднем меньше жизнеспособного потомства по сравнению с чистокровными конкурентами. Снижение приспособленности могло проявляться в нарушениях сперматогенеза, как это часто бывает при межвидовой гибридизации у животных. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые сравнили количество неандертальских заимствований в генах, экспрессирующихся в разных тканях человеческого организма. В полном соответствии с ожиданиями неандертальских аллелей оказалось меньше всего в генах, экспрессирующихся в семенниках. Стала быть, гибридизация действительно ударила по мужской репродуктивной функции, а отбор впоследствии вычистил из генофонда внеафриканских сапиенсов неандертальские примеси, негативно влияющие на производство сперматозоидов. Таким образом, пока сапиенсы и неандертальцы жили изолированно в Африке и Евразии в течение сотен тысячелетий, примерно от 500-800 до 50-60 тысяч лет назад, у них успели накопиться несовместимые аллели, гены видообразования. В результате последующая гибридизация оказалась делом трудным и буквально малоперспективным. Считать ли такие разошедшиеся и уже не очень генетически совместимые популяции разными видами, подвидами или расами, это в принципе дело договоренности и принимаемого специалистами определения вида. А единого общепринятого определения нет и быть не может, потому что виды эволюционируют постепенно. Но если ориентироваться на традиции зоологической систематики, то сапиенсы и неандертальцы все-таки скорее виды, чем подвиды. Этот результат резко контрастирует с полным отсутствием каких бы то ни было признаков генетической несовместимости между современными человеческими популяциями, даже разошедшимися довольно давно, например, между европейцами и черными африканцами. Если бы генетическая несовместимость между разобщенными популяциями нарастала с постоянной скоростью, то число конфликтующих аллелей у европейцев и африканцев составляло бы не менее 10-20% от их числа у неандертальцев и сапиенсов. Такой уровень несовместимости легко обнаруживался бы современными генетическими методами, однако специальные исследования ничего подобного не выявили. Репродуктивная совместимость у черных африканцев с европейцами практически полная. Очевидно, дело в том, что несовместимость нарастает неравномерно, а с ускорением, подобно снежному кому в полном соответствии с гипотезой, высказанной еще 70 лет назад великими генетиками Феодосием Добжанским и Германом Мюллером. Об этом рассказано в главе шестой нашей книги «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий». Предки алтайских неандертальцев скрещивались с древними сапиенсами, а предки денисовцев — с аректусами. В 2016 году в журнале Nature появилась важная статья группы сванте Пабо, посвященная поиску посторонних, в том числе сапиентных, примесей в геномах денисовцев и неандертальцев. У нас, людей современных, имеются кое-какие их гены. А вот найдутся ли наши гены у вымершей дальней родни? По идее, что-то должно найтись, раз уж мы с ними скрещивались. Обнаружение таких примесей помогло бы уточнить историю древних миграций сапиенсов. В распоряжении ученых уже имелись надежно прочитанные геномы нескольких географически удаленных представителей неандертальского племени, южные и североевропейских, а также алтайского. У разных групп неандертальцев, очевидно, была своя эволюционная и демографическая судьба. Они могли в разное время встречаться с разными группами сапиенсов, и в их геномах могли остаться следы этих встреч. Ученые анализировали продвинутые аллели, Слушайте, раздел между сапиенсами и неандертальцами существовала частичная репродуктивная изоляция ранее. У сапиенсов из разных регионов, у неандертальцев тоже из разных регионов и у денисовской девочки Денисова 3. Оказалось, что алтайский неандерталец имеет больше общих продвинутых аллерий с современными африканцами, чем денисовец. Этот любопытный факт можно объяснить по-разному. Он может быть следствием привносов генофонд-денисовцев, порции примитивных аллелей от какой-то вымершей популяции, например, от азиатских эректусов. Другая возможная причина – привнос в генофонд алтайских неандертальцев продвинутых сапиентных аллелей в результате гибридизации с какими-то древними сапиенсами. Какой из сценариев реалистичнее? Последующий анализ показал, что, скорее всего, имели место оба события. Оказалось, что те участки генома денисовца, которые сильнее других отличаются от соответствующих участков современных африканцев, демонстрируют также и повышенный уровень отличий от неандертальского генома. Это согласуется с предположением о том, что многие генетические отличия денисовца от сапиенцев и неандертальцев имеют общий источник. Таким источником мог быть привнос генов какой-то четвертой популяции людей, например, эректусов. А вот с геномом алтайского неандертальца все наоборот. В нем повышен уровень отличия от денисовца в тех участках, что более всего сходны с современными африканскими геномами. Это значит, что предки алтайского неандертальца получили генетическую примесь, которая одновременно повысила уровень сходства с сапиенсами и снизилась с денисовцами. Наиболее вероятным источником такой примеси являются, конечно, древние сапиенсы. Это могли быть, например, ранние выходцы из Африки, близкие к людям из пещеры Схол, ведь они, скорее всего, встречались с неандертальцами на Ближнем Востоке во времена предпоследнего Межледниковья примерно 130-100 тысяч лет назад. Книга 1, глава 6. Обе гипотезы о привносе генов четвертой популяции людей в геном денисовцев и генов древних сапиенсов в геном алтайского неандертальца подтверждаются также распределением гетерозиготных участков, У Денисовца гетерозиготных аллелей больше в участках генома с высоким уровнем отличия от сапиенсов, а у Алтайского неандертальца наоборот гетерозиготность повышена в участках с минимальными отличиями от сапиенсов. Так и должно быть, потому что при занесении чужеродных аллелей они с большой вероятностью окажутся в гетерозиготных позициях. Поэтому и у Денисовца, и у Алтайского неандертальца гетерозиготность максимально в тех участках генома, где повышена доля чужих примесей. Гипотеза о привносе сапиентных генов в геном алтайского неандертальца была подтверждена еще двумя дополнительными способами. Первый — с помощью моделирования. В одном случае смоделировали только привнос генов эректусов в генофонд денисовцев, а в другом — привнос с двух сторон — и от эректусов к денисовцам, и от сапиенсов к алтайским неандертальцам. Мерой правдоподобия служило то, насколько результаты моделирования близки к реально наблюдаемому распределению сходств и различий в анализируемых геномах. Выиграл вариант с двусторонним обогащением геномов. Второй подход – проверить, как обстояли дела у неандертальцев из других регионов. Если окажется, что примесь продвинутых сапиентных аллелей была только у алтайских неандертальцев, то это с высокой вероятностью будет указывать именно на скрещивание мигрантов-сапиенсов, с предками алтайских неандертальцев, а все альтернативные объяснения сразу станут менее правдоподобными. Так и оказалось. Повышенная доля продвинутых сапиентных аллелей характеризует именно алтайского неандертальца, но не неандертальцев из Хорватии. Пещера в Индии, возраст 44 тысячи лет. Или Испании. Пещера Эль-Сидрон, возраст 49 тысяч лет. Общий сценарий этой новой главы в истории людей выглядит следующим образом. Из Африки 130-100 тысяч лет назад выдвинулась волна мигрантов-сапиенсов. Эта волна оставила материальные следы своего пребывания в Палестине и Аравии, достигнув возможные более далеких восточных рубежей. Книга 1, глава 6, раздел «Первые шаги». Скорее всего, где-то в Западной Азии мигранты встретили предков алтайских неандертальцев. Неизвестно, насколько мирными были те встречи, но в результате в неандертальских семьях остались метисы, несущие в своих геномах примесь сапиентных генов, которые сохранились на протяжении последующей истории выживания на пути к Алтаю. Доставшиеся неандертальцам гены говорят кое-что и о сапиенсах той миграционной волны. Они, вероятно, были близки к общим предкам всех современных африканцев. Это определили путем попарного сравнения продвинутых аллелей алтайских неандертальцев с разных народов Африки – Йоруба, Сан, Мбути, Динка, Мандинка. Во всех парах уровень сходства оказался одинаковым. Значит, приток генов к алтайцам шел не от какой-то уже обособившейся части африканской популяции, а от людей, близких к общим предкам всех африканских народов. Удивительная история. Генетические следы древнейших выходцев из Африки, не оставивших следа в геномах современных жителей Евразии, нашлись, тем не менее, в геноме неандертальской женщины из Денисовой пещеры, той самой, чьи родители были близкими родственниками. Слушайте раздел «Геном алтайского неандертальца» в главе 3. Тут, правда, была одна нестыковка. Архаичные ближневосточные сапиенсы, представители древней волны выходцев из Африки, книга 1, глава 6. Вроде бы жили поздновато для того, чтобы оставить свой след в геноме женщины Денисова 5, ведь она жила 130-90 тысяч лет назад. Слушайте раздел «Уточнены датировки археологических находок в Денисовой пещере» в главе 4. А те – самое большое 130 тысяч лет назад. Предкам Денисова 5 надо было очень быстро бежать с Ближнего Востока на Алтай, чтобы все сошлось. Разгадка нашлась в 2018 году, когда израильские археологи обнаружили в пещере Мислия, в районе горы Кармель, обломок челюсти сапиенса возрастом 177-194 тысячи лет. Так что отдельные группы сапиенсов выбирались из Африки намного раньше, чем мы привыкли думать, и это отлично согласуется с генетическими данными. Предки азиатов скрещивались с несколькими разными популяциями денисовцев. Сегодня любому школьнику известно, что поздние представители рода Homo, сапиенсы, неандертальцы и денисовцы, скитаясь по просторам Старого Света, то и дело скрещивались друг с другом. Данные об этих скрещиваниях продолжают уточняться и детализироваться. Постоянно обнаруживаются новые эпизоды гибридизации. Следить за этим интересно? Вот только не запутаться все труднее. Перечислим основные эпизоды, о которых мы уже рассказывали. Первый. Неизвестные архаичные люди, скорее всего азиатские эректусы, с общими предками неандертальцев и денисовцев, неандерсовцами. Слушайте, раздел предки неандертальцев и денисовцев скрещивались с потомками древних евразийских эректусов в главе третьей. Второй эпизод. Те же или слегка другие архаичные люди, тоже, видимо, аректусы с денисовцами. Слушайте раздел Предки алтайских неандертальцев скрещивались с древними сапенцами, а предки денисовцев с аректусами в главе 6. Третий эпизод. Древние сапенцы с предками алтайских неандертальцев. Слушайте раздел Предки алтайских неандертальцев скрещивались с древними сапенцами предке денисовцев с эректуами в главе 6 4 неандертальцы с денисовцами причем не менее двух раз слушайте раздел дэни дочь неандерталки и денисовца в главе 3 5 неандертальцы с вышедшими из африки сапиенсами около шест 50 тысяч лет назад благодаря этому эпизоду в геномах в неафриканских присутствует около двух процентов неандертальской днк книга 1 глава 5 Раздел «Геном неандертальца». Шестой. «Денисовцы с предками современных жителей Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании». Книга 1, глава 5. Раздел «Люди из Денисовой пещеры». А вот эпизоды, о которых мы либо упоминали вскользь, либо вообще не говорили, потому что к слову не пришлось. Седьмой. Происходили неоднократные повторные скрещивания европейских и азиатских сапиенсов с неандертальцами. Восьмой. В геномах некоторых африканских народов, таких как пигмеи, хадза и сандавы, обнаружены следы гибридизации с неизвестной популяцией, отделившейся от предков сапиенсов примерно тогда же, когда разделились линии сапиенсов и неандерсовцев, около 750-500 тысяч лет назад. Девятый. В геномах жителей Западной Африки обнаружена значительная генетическая примесь от неизвестной африканской популяции, обособившиеся, скорее всего, еще до разделения предков неандертальцев и сапиенсов. Поиск следов древних межвидовых скрещиваний интересен не только сам по себе. Он дает бесценную информацию и о вымерших человечествах, и об истории наших предков. Например, пункты 8 и 9 из приведенного списка сообщают нам о том, что в Африке еще относительно недавно, уже после разделения некоторых современных африканских народов, водились какие-то неведомые люди. Родственные сапиенсам не более, чем неандертальцы. Археологи их пока не нашли. Кем они были? Потомками человека из Брокенхилл? Слушайте, раздел гейдельбергские люди жили в Африке одновременно с ранними сапиенсами в главе пятой. Или какой-то вовсе неизвестный нам веточкой человеческого рода. Кроме того, анализируя неандертальские и денисовские примеси в геномах современных людей, мы можем узнать много нового о неандертальцах и денисовцах. Например, именно таким способом удалось выяснить, что денисовцы были разными. По-видимому, существовало не менее трех ветвей денисовцев, сильно отличавшихся друг от друга. Денисовская девочка Денисова-3 – представительница лишь одной из них. Откуда же мы узнали о двух других? Их вычислили, анализируя денисовские примеси в геномах современных жителей Восточной Азии и Новой Гвинеи. Искать следы межвидовой гибридизации можно разными способами, и ученые постоянно изобретают новые. Можно просто искать в современных геномах фрагменты ДНК, совпадающие с известными неандертальскими и денисовскими последовательностями. Но таким способом нельзя обнаружить примеси, доставшиеся нам от вымерших популяций, по которым нет полиогенетических данных. Чтобы найти такие примеси, используют другие статистические методы, позволяющие даже и вовсе не принимать во внимание данные по древним геномам. Эти методы основаны на том, что привнесенные, интрогрессированные фрагменты ДНК должны иметь определенное распределение длин. Чем больше времени прошло с момента гибридизации, тем меньше их средняя длина. Это связано с тем, что в каждом поколении интрогрессированные фрагменты ДНК последовательно измельчаются в результате кроссинговера. Чем больше поколений прошло с момента гибридизации, тем в более мелкую лапшу эти фрагменты искрошены. Кроме того, они должны содержать наборы тесно сцепленных, то есть расположенных по соседству, редких полиморфизмов. Если речь идет о гибридизации, происходившей уже после того, как предки разных рас и народов начали разбредаться по миру, то привнесенные участки должны встречаться только у некоторых, но не у всех современных популяций. Например, неандертальские примеси есть у всех внеафриканских сапиенсов, но отсутствуют у африканцев. Этот статистический подход, известный под названием S-статистика, разрабатывается и совершенствуется уже довольно давно. В 2018 году американские генетики разработали новую улучшенную версию S-статистики, которую они назвали S-Prime. Метод S-Prime позволяет анализировать вместо последовательного обсчета коротких фрагментов сразу большие участки генома, а вместо попарных сравнений данные сразу по множеству геномов. Кроме того, спрайм, в отличие от прежних версий, успешно справляется с таким осложняющим обстоятельством, как ограниченная миграция носителей интрогрессированных фрагментов ДНК в районы, населенные людьми, без таких фрагментов. Например, этот метод позволил бы найти неандертальские примеси у неафриканцев, даже если бы некоторое, не слишком большое число носителей этих примесей в далеком прошлом вернулось в Африку и скрестилось с местным населением. Конечно, без привлечения палеогенетических данных с Prime не определил бы, что это именно неандертальские примеси, но он бы показал, что это привнесенные фрагменты ДНК. Проверив новый метод на виртуальных, сгенерированных компьютером геномах с известной историей, исследователи убедились, что он обладает повышенной надежностью и чувствительностью по сравнению с прежними версиями. Так, если две популяции разошлись сотни тысяч лет назад, Перед гибридизации был десятки тысяч лет назад, и при этом в генофонд изучаемой популяции попало 3% чужих генов, метод Спрайм позволит обнаружить половину интрогрессированных фрагментов. Остальные окажутся слишком короткими или содержащими слишком мало полиморфизмов, уникальных для второй популяции. А доля ложноположительных результатов будет не более 7%. Убедившись, что метод работает, Ученые применили его к 5639 полным геномам современных людей со всех концов Евразии, включая и папуасов. Количество и суммарная длина идентифицированных чужеродных фрагментов в геномах людей из разных популяций совпали с полученными ранее оценками доли неандертальской и денисовской ДНК в этих популяциях. В частности, подтвердилось, что у восточноазиатов примесей больше, чем у европейцев и южноазиатов. Напомним, что все эти чужеродные фрагменты были выявлены при помощи метода Спрайм без использования палеогенетических данных. Теперь, конечно, нужно было сравнить их с известными древними геномами. Ученые так и поступили, взяв для сравнения два наиболее качественно прочтенных генома алтайского неандертальца Денисова-5 и денисовской девочки Денисова-3. Анализировались только те интрогрессированные участки, в пределах которых и у неандертальца, и у денисовца есть не менее 10 однонуклеотидных отличий от современных африканцев. У них, как считается, нет неандертальских и денисовских примесей. Для каждого такого участка определили степень его сходства с одной стороны с геномом алтайского неандертальца, а с другой — с геномом денисовца. Результаты представлены на рисунке 6.2 в приложении к аудиокниге. Диаграммы, построенные для 20 внеафриканских популяций, отражают частоту встречаемости интрогрессированных фрагментов ДНК, характеризующиеся разным уровнем сходства с геномами алтайского неандертальца и денисовца. Изолинии на диаграммах соединяют точки, обозначающие одинаковое количество фрагментов, для которых характерно то или иное сходство с двумя древними геномами. Эти диаграммы заслуживают внимательного разглядывания. На всех диаграммах мы видим маленькую компактную область в левом нижнем углу. Это фрагменты, которые были определены программой SPRIME как интрогрессированные, но они при этом имеют мало общего как с неандертальской, так и с денисовской ДНК. Скорее всего, это ложноположительный сигнал, то есть фрагменты, которые на самом деле интрогрессированными не являются и были определены программой ошибочно. Судя по результатам предварительного моделирования, Программа должна давать 5-7% ложноположительных результатов, что и подтверждается. На всех диаграммах мы также видим внушительный подъем в правом нижнем углу. Это наше неандертальское наследие. Фрагменты, унаследованные от неандертальцев, сходны с геномом алтайского неандертальца в среднем на 80%. При этом сходство с геномом Денисовца у них низкое, порядка 10-20%. Здесь нужно вспомнить, что по ядерному геному денисовцы ближе к неандертальцам, чем к сапиенсам. А это значит, что общие предки денисовцев и неандертальцев успели накопить какое-то количество общих отличий от сапиенсов еще до того, как разделились. Именно поэтому сходство неандертальских фрагментов с денисовским геномом достоверно отличается от нуля. Денисовских примесей среди исследованных популяций больше всего у папуасов. Диаграмма 20. Средний уровень сходства денисовских включений в папуасских геномах с известным геномом денисовца – около 50%, а с геномом алтайского неандертальца – те же 10-20%. То, что сходство этих включений с геномом Денисова-3 составляет лишь 50%, и не больше, означает, что те денисовцы, которые оставили свой след в геномах папуасов, были довольно дальней родней девочки из Денисовой пещеры. Они представляли другую популяцию денисовцев, которая обитала, возможно, далеко от Алтая. В геномах современных жителей Южной Азии, бенгальцев, индусов и других, диаграммы 11-15, тоже есть денисовская примесь, хоть и не такая большая. Причем уровень сходства привнесенных участков с геномом денисовской девочки такой же, как у папуасов, около 50%. Это значит, что источником примеси, вероятно, была та же самая популяция денисовцев, не слишком близкая к алтайской. В геномах европейцев диаграммы с первой по пятую. Денисовских примесей практически нет, за исключением финнов диаграмма 2, у которых есть немножко денисовской ДНК. Скорее всего, эта примесь попала к финам вместе с порцией азиатских генов. Самый интересный и неожиданный результат связан с восточноазиатами: Три китайских выборки и одна японская. Диаграммы с шестой по девятую. Их денисовская примесь состоит из двух разнородных частей. Одни денисовские фрагменты сходны с геномом алтайской девочки на 50%, как у папуасов и южноазиатов, а другие примерно на 80%. Двугорбость распределения статистически значима. Следовательно, у общих предков китайцев и японцев, скорее всего, было два эпизода гибридизации с денисовцами. Один раз они скрещивались с той же популяцией, что оставила след в геномах папуасов и южноазиатов, а второй — с другими денисовцами, более близкими к алтайской популяции. Эпизод с участием 50-процентных денисовцев мог быть тем же самым, что и у предков папуасов и южноазиатов. Иными словами, в этом эпизоде могли участвовать еще общие предки папуасов и жителей Южной и Восточной Азии. Или, может быть, собственно, с денисовцами скрещивались только предки папуасов, представлявший одну из древнейших волн миграции сапиенсов на юго-восток Азии, а уже потом от них получили денисовскую примесь предки индусов, китайцев и японцев. Что же касается эпизода с участием 80-процентных денисовцев, то в нем были задействованы только предки восточноазиатов, китайцев и японцев. Определить временную последовательность эпизодов гибридизации в принципе можно по длине интрогрессированных фрагментов. В геномах восточноазиатов неандертальские фрагменты в среднем чуть короче, чем 50-процентные денисовские, а те, в свою очередь, короче, чем 80-процентные денисовские. Это указывает на возможную последовательность событий: сначала скрещивание с неандертальцами, потом с 50-процентными денисовцами и наконец с 80-процентными денисовцами. Однако исследователи честно отметили, что различия по длине фрагментов не являются статистически значимыми и поэтому делать какие-то выводы на их основе преждевременно. Новые данные поставили под сомнение идею о множественных эпизодах гибридизации предков современных европейцев и азиатов с неандертальцами. Неандертальские фрагменты ДНК не распадаются ни на какие кластеры. А это значит, что либо эпизод был только один, либо повторные скрещивания происходили с неандертальскими популяциями, очень близкими к той, с которой предки внеафриканских сапиенсов гибридизировались изначально около 55 тысяч лет назад. Второй вариант более вероятен, потому что у азиатов достоверно больше неандертальской ДНК, чем у европейцев, и это на сегодняшний день не удается полностью объяснить действием отбора, то есть тем, что у предков европейцев отбор эффективнее вычищал неандертальскую примесь. Скорее всего, предки азиатов повторно скрещивались с неандертальцами, являвшимися близкой роднёй тех, с которыми ранее скрещивались общие предки всех внеафриканских сапиенсов. Даже не надейтесь, что на этом изучение вклада денисовцев в генофонд современных людей завершилось, или что нам уже все ясно по данному вопросу. В 2019 году были опубликованы результаты нового исследования, показавшие, что предки папуасов на самом деле тоже скрещивались не с одной, а как минимум с двумя разными популяциями денисовцев. Одна из них, получившая условное название D1, оставила свой генетический след только в геномах папуасов, а другая, D2, папуасов и восточноазиатов. Обе эти популяции довольно далеки от алтайских денисовцев. И была, как мы уже знаем, третья популяция D0, самая близкая к алтайским денисовцам, которая оставила свой след в геномах восточноазиатов, но не папуасов. Смотрите рисунок 6.3 в приложении к аудиокниге. Пожалуй, самое интересное в этой истории то, что популяция D1 отделившаяся от предков алтайских денисовцев без малого триста тысяч лет назад, скрещивалась с предками папуасов, по-видимому, прямо на Новой Гвинее, да еще и совсем недавно, всего 30-15 тысяч лет назад. На это указывает, в частности, распределение денисовских примесей D1 и D2 по территории Новой Гвинеи и близлежащих островов. Полученная раньше, 46 тысяч лет назад, примесь D2 распределена равномерно. А более поздняя примесь D1 присутствует у жителей главного острова Новой Гвинеи в большем количестве, чем у аборигенов, расположенной неподалеку Новой Британии, которые отделились от новогвинейцев, судя по генам, 15 тысяч лет назад. Все выглядит так, будто денисовцы жили на Новой Гвинее бок о бок с сапиенсами и продолжали скрещиваться с ними уже после того, как часть местных сапиенсов перебралась на Новую Британию. Если все это правда, то получается, что денисовцы, во-первых, были неплохими мореплавателями, во-вторых, они продержались на этом свете дольше, чем все остальные виды людей, за исключением сапиенсов. Неандертальцы вымерли, по последним данным, сорок тысяч лет назад, флоресские хоббиты около 50 тысяч лет назад. Еще они могли, как минимум, видеть древние пещерные рисунки на Сулавесе и других островах, о которых мы, правда, еще не рассказали, но скоро расскажем. Так и видишь туристическую группу денисовцев, прибывших поглазеть на современную живопись народов Юго-Восточной Азии. И еще. Получается, что вытеснить или истребить флороских хоббитов в принципе могли не сапиенсы, а денисовцы. В общем, простор для фантазии и дальнейших исследований открывается широкий. В геномах поздних европейских неандертальцев не нашли следов гибридизации с сапиенсами. Стремительный прогресс палеогенетики во многом обусловлен совершенствованием методов извлечения ДНК из древних костей и дальнейшей ее очистки. Например, в 2015 году Сванте Пабо и его коллеги из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка в Лейпциге обнаружили, что если древний костный материал обработать полупроцентным раствором гипохлорита натрия, то почти вся современная ДНК в пробе разрушается, а древняя страдает намного меньше. В результате доля древней ДНК в пробе может вырасти во много раз. Наряду с многочисленными хитростями, придуманными ранее, это позволяет извлечь бесценную генетическую информацию из костей, которые еще недавно казались совершенно безнадежными, так мало в них древней ДНК и так много современных загрязнений. Именно из таких бросовых костей и зубов ученым удалось в 2018 году извлечь целых пять новых черновых, то есть прочтенных с невысоким покрытием, неандертальских ядерных геномов. Точнее, новых геномов в итоге оказалось четыре, потому что косточка из хорватской пещеры в Индии, как выяснилось, принадлежала неандертальцу, чей ядерный геном уже успели прочесть раньше. Все новые геномы принадлежат поздним европейским неандертальцам, жившим незадолго до вымирания вида, которое произошло, по современным данным, чуть менее 40 тысяч лет назад. Напомним, что самый первый неандертальский ядерный геном был собран из фрагментов ДНК трех индивидов из Хорватии и имел небольшое покрытие. Книга 1, глава 5. Затем были прочтены с высоким покрытием геномы неандертальской женщины из Денисовой пещеры, жившей 130-90 тысяч лет назад, и еще одной женщины из пещеры Виндия в Хорватии, Виндия-3319, жившей немногим более 45 тысяч лет назад. Именно ее геном случайно прочли еще раз в 2018 году. Кроме того, был вчерне прочитан геном неандертальца из Мизмайской пещеры, Мизмайская-1, жившего 70-60 тысяч лет назад. Таким образом, четыре новых ядерных генома, мужчины и женщины из Бельгии, sp 94 гае 56 женщины из Франции лект 4 и еще одной особи мужского пола с Северного Кавказа, Мизмайская-2, расширили базу для изучения генетического разнообразия неандертальцев примерно вдвое. Что касается неандертальских митохондриальных геномов, то их уже прочтено более двух десятков. Одним из главных результатов работы стало филогенетическое дерево, основанная на семи неандертальских ядерных геномах. Рисунок 6.4 в приложении. Все семь неандертальцев образуют на дереве единую кладу – ветвь, чуть более близкую к денисовцу, чем к современным людям. Это ожидаемый результат, подтверждающий сложившееся представление о родственных связях неандертальцев, денисовцев и сапиенсов. Внутри неандертальской ветви можно заметить разделение по возрасту. Сильнее всех от остальных неандертальцев отличается самый древний индивид, женщина из Денисовой пещеры, алтайский неандерталец, Денисова-5. Затем от общего ствола отделяется второй по древности индивид, Мизмайская-1. Все пять поздних неандертальцев, Мизмайская-2, Виндия-33-19, два бельгийца и француженка, генетически близки друг к другу. Внутри этой группы соблюдается правило, характерное для современных людей. Географическая близость коррелирует с генетическим родством. На этом фоне примечательно то обстоятельство, что поздний неандерталец Мезмайская-2 оказался ближе к поздним неандертальцам из Хорватии, Франции и Бельгии, чем к более древнему индивиду из той же пещеры Мезмайская-1. По-видимому, это говорит о миграциях поздних неандертальцев, происходивших незадолго до их окончательного вымирания. Имеющихся данных недостаточно, чтобы понять направление миграции. То ли особи из Западной Европы пришли на Северный Кавказ, то ли наоборот. В любом случае эти переселения приходятся на эпоху, когда климат в Европе был суровым и переменчивым. Сильные похолодания могли приводить к вымиранию локальных популяций неандертальцев, после чего обезлюдившие районы вновь заселялись потомками уцелевших групп. Исследователи попытались найти в поздних неандертальских геномах сапиентные примеси, но ничего не обнаружили. Этот результат можно назвать неожиданным, потому что из пяти поздних неандертальцев четверо, все кроме Виндия 3319, жили уже после прихода сапиенсов в Европу. Между тем кроманьонец из румынской пещеры Оасе, живший 42-37 тысяч лет назад, имел предка неандертальцев в четвертом-шестом колене. Это значит, что сапиенсы, придя в Европу, все-таки скрещивались с местными неандертальцами. Правда, генетическое наследие кроманьонца изоаса и других поздних европейских гибридов, ведь человек из Оасы вряд ли был единственным в своем роде, не дошло до современных европейцев. Может быть, потому что гибриды имели пониженную приспособленность? А возможно, потому что тем племенам кроманьонцев, которые гибридизировались в Европе с неандертальцами, просто не повезло. На этом фоне полное отсутствие сапиентных примесей в геномах поздних неандертальцев выглядит довольно неожиданно. Для уверенных выводов данных явно недостаточно, но можно пофантазировать о том, что невесты из слабого и отсталого племени скорее будут переходить в племя сильное и процветающее, чем наоборот. А еще о предполагаемой патрилокальности поздних хомо. Это означает, что мужчины оставались в своей родной группе, а женщины переходили в другие группы. На патрилокальность указывает в частности характер внутригрупповых родственных связей у неандертальцев из Эльсидрон, у которых все мужчины в группе были кровной роднёй, а женщины нет. Книга 1, глава 5, раздел Людоеды. Интересным получилось сравнение степени родства изученных неандертальцев с той неандертальской популяцией, что скрещивалось с вышедшими из Африки сапиенсами 55 тысяч лет назад, и оставила свой двухпроцентный след в геномах внеафриканских сапиенсов. Понятно, что о ее генофонде можно судить по тем неандертальским фрагментам, которые сохранились в наших геномах. Оказалось, что эта популяция генетически дальше всего от алтайского неандертальца, зато всем остальным неандертальцам с известными геномами она родственна в одинаковой степени. На основании новых генетических данных ученые попытались датировать точки ветвления дерева, показанного на рисунке 6.4 в приложении. Вот что у них получилось: первое, отделение предков сапиенсов от предков неандертальцев и денисовцев 530 тысяч лет назад; второе, разделение неандертальцев и денисовцев 400 тысяч лет назад; третье, отделение предков алтайского неандертальца от всех остальных неандертальцев с известными геномами 150 тысяч лет назад. Четвертое. Отделение той популяции, с которой скрещивались вышедшие из Африки сапенцы от остальных неандертальцев с известными геномами, после 150, но до 90 тысяч лет назад. Пятое. Отделение предков индивидами из Майской 1 от поздних европейских неандертальцев 90 тысяч лет назад. Эти грубые предварительные датировки наверняка еще не раз будут пересматриваться и уточняться. Главное значение этого исследования в том, что оно показало развитие методов палеогенетики продолжается ударными темпами. Полные ядерные геномы уже возможно извлекать из косточек, которые совсем недавно считались бесполезным археологическим балластом с крайне низким содержанием древней ДНК. Вероятно, не за горами тот день, когда станут реальностью масштабные популяционно-генетические исследования вымерших популяций. Зачем нам гены вымерших видов? Изучая геномы неандертальцев и денисовцев и сравнивая их с нашими, когда-нибудь мы приблизимся к пониманию того, почему они вымерли, а мы все еще здесь. Однако нужно помнить, что эти виды эволюционировали и вполне себе здравствовали в течение сотен тысяч лет. Они приспособились к таким условиям, и заселили такие климатические зоны, о которых ни один примат до них и помыслить не смел. Следовательно, в их биологии были какие-то сильные стороны, позволившие им адаптироваться к жизни на широких, переменчивых и разнообразных ландшафтах Евразии. Поэтому сапиенсам, получившим в результате скрещиваний с денисовцами и неандертальцами часть их генетического материала, могли достаться и какие-то их адаптивные свойства. Если бы неандертальцы и денисовцы выжили, то такое же рассуждение можно было применить и к ним. Какие адаптивные свойства сапиенсов достались им в наследство? Жаль, что игра теперь идет только в одни ворота. У нас слишком мало геномов, скажем, алтайских неандертальцев, чтобы судить о пользе или вреде тех генов, которые достались им от древних сапиенсов. А у европейских неандертальцев наших генов почему-то вообще не нашли. Слушайте, раздел в геномах поздних европейских неандертальцев не нашли следов гибридизации с сапиенсами ранее. Так или иначе, поиск адаптивного наследия денисовцев и неандертальцев — это интригующая тема для исследований. И они были развернуты сразу же после опубликования черновых ядерных геномов, неандертальских и денисовского. Например, уже в 2011 году было проведено исследование, касающееся главного комплекса гистосовместимости, ГКГ. Гены ГКГ класса 1 играют у позвоночных ключевую роль в борьбе с вирусными инфекциями, а также с переродившимися клетками собственного организма. У человека этих генов три. Называются они HLA-A, HLA-B и HLA-C и располагаются все вместе единым кластером на шестой хромосоме. Чтобы стало понятнее суть исследования, скажем два слова о биологии белков ГКГ. Они необходимы для того, чтобы специализированные клетки иммунной системы, Т-лимфоциты и НК-лимфоциты, могли своевременно распознать присутствие в клетках организма чужеродных белков, например, вирусных. Все белки, имеющиеся в клетке, рано или поздно отправляются на переработку. Специальные молекулярные мясорубки проатесомы режут их на короткие фрагменты. Некоторые из этих фрагментов, пептиды длиной по 8-10 аминокислот, присоединяются к белкам ГКГ и вместе с ними мигрируют на поверхность клетки. Сидящие на поверхности клетки комплексы из белков ГКГ и прикрепленных к ним коротких пептидов представляют собой что-то вроде биохимического паспорта клетки. Лимфоциты ощупывают их своими рецепторами, и если будет замечен чужеродный пептид, клетка может быть атакована и уничтожена. Каждый белок ГКГ может прикрепить к себе не любой пептид из 80 аминокислот, а только принадлежащий к определенному классу, то есть с определенными аминокислотами в нескольких ключевых позициях. Поэтому от набора генов ГКГ зависит, от каких вирусов организм будет хорошо защищен, а от каких не очень. Если есть белок ГКГ со сродством к аминокислотной последовательности конкретного вируса, то защита сработает, а если нет, то, увы. Поскольку вирусов много, и они быстро эволюционируют, гены ГКГ находятся под действием так называемого балансирующего отбора, поддерживающего высокий уровень генетического полиморфизма. Если какой-то из вариантов защитных белков становится массовым, то повышается вероятность того, что какой-нибудь инфекционный агент, сумевший пробить эту защиту, вызовет эпидемию, которая даст селективное преимущество обладателям более редких вариантов защитных белков. Редкие варианты периодически оказываются в выигрыше и начинают распространяться. Но потом, став массовыми, они сами могут начать проигрывать другим, более редким вариантам. Так работает частотно-зависимый балансирующий отбор, поддерживающий высокий уровень полиморфизма защитных белков в популяции. И действительно, гены ГКГ класса 1 чрезвычайно полиморфны. Каждый из них присутствует в генофонде в виде сотен вариантов – аллелей. Хотя у отдельно взятого человека в геноме может быть, конечно, только по два аллеля каждого из трех генов. Не исключено, что полиморфизм генов ГКГ дополнительно поддерживается половым отбором, поскольку многие позвоночные выбирают партнеров на основе индивидуального запаха, который во многом определяется набором пептидов ГКГ. Причем предпочтение часто отдается запаху, не схожему со своим собственным. Действует ли такой механизм у человека, не совсем понятно. Скорее всего, нет, потому что у нас не осталось работающих рецепторов, необходимых для распознавания таких индивидуальных запаховых сигналов. Речь идет о вамироназальных рецепторах второго типа, V2R, специализирующихся на восприятии нелетучих молекул, в том числе пептидов. Чтобы учуять такой химический сигнал, наземным позвоночным требуется контактное обнюхивание сородича или его, условно говоря, следов, чтобы нелетучие пептиды попали в нос с пылью. У рыб с этим проблем нет, поскольку пептиды ГКГ растворимы в воде, а вся эта система пептидной коммуникации исходно развивалась, конечно же, в водной среде. Рецепторы V2R отлично работают у мышей, позволяя отличать родню от чужаков. Но у людей все гены этих рецепторов утрачены или инактивированы мутациями. А возможные эволюционные роли этого механизма Рассказано в главе шестой нашей книги «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий». Такой алгоритм выбора партнера дает преимущество редким аллелям ГКГ, и в том же направлении действует отбор, осуществляемый эпидемиями вирусных заболеваний. Логично предположить, что среди неандертальских и денисовских генов, попавших в генофонд внеафриканских сапиенсов, нашим предкам могли особенно пригодиться какие-то аллели ГКГ, Ведь вышедшие из Африки сапенсы наверняка были хуже приспособлены к местным инфекциям, чем коренные обитатели Евразии, поэтому такое заимствование могло оказаться для них полезным. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые сопоставили набор аллелей генов HLA-A, HLA-B и HLA-C у трех неандертальцев из пещеры в Индии в Хорватии. У всех них, кстати, набор аллелей ГКГ класса 1 оказался одинаковым, что свидетельствует об очень близком родстве и у девочки из Денисовой пещеры с разнообразием аллелей этих генов у нынешнего человечества. Почти все аллели ГКГ-класса 1, обнаруженные у неандертальцев и денисовской девочки, встречаются в генофонде современного человечества, причем многие из них распространены исключительно за пределами тропической и Южной Африки. Это согласуется с гипотезой о том, что такие аллели были заимствованы нашими предками у неандертальцев и денисовцев. Иначе трудно объяснить, почему их нет у коренных африканцев. Есть и другие статистические аргументы в пользу заимствования. Некоторые аллели ГКГ, предположительно заимствованные вне африканскими сапиенсами у денисовцев и неандертальцев, оказались полезными и были поддержаны отбором. Это видно по высокой частоте их встречаемости. Так, суммарная частота встречаемости всех предположительно заимствованных аллелей HLAA Кое-где в Восточной Азии превышает 60%, а в горных районах Новой Гвинеи приближается к 100%. Один из широко распространенных заимствованных аллелей, он называется HLA-A11, обеспечивает эффективную защиту от вируса Эпштейна-Барр. В чем состоит специфика остальных неандертальских и денисовских аллелей, пока неизвестно. В 2014 году команда генетиков из 20 научных лабораторий пяти стран под руководством Расмуса Нильсона из Калифорнийского университета в Беркли изучила еще один яркий пример удачного, поддержанного отбором, заимствования чужого аллеля предками современных людей. Мы уже упоминали об этой истории в главе 4, в разделе «Денисовцы жили в Тибете 160 тысяч лет назад», посвященном тибетскому денисовцу. Да, речь идет о гении ИПАС-1. Этот ген кодирует транскрипционный фактор, который помогает людям адаптироваться к пониженному уровню кислорода. Он регулирует давление в сосудах, а также развитие и работу сердечной мышцы. Исследование показало, что у современных тибетцев распространены особые аллели этого гена, которые увеличивают количество гемоглобина в эритроцитах. Число эритроцитов остается при этом прежним. Носители тибетских вариантов имеют повышенный уровень гемоглобина, где бы они ни жили. Для этих аллелей характерен ряд специфических нуклеотидных замен в гене ИПС-1. Ясно, что тибетские варианты распространились под действием отбора как приспособление к высокогорным условиям. Другой путь адаптации к нехватке кислорода – увеличение числа самих эритроцитов, чреват осложнениями, так как при этом возрастает риск тромбозов. Встречаются ли эти высокогорные аллели у других народов? К тибетцам наиболее близки и территориально и исторически – китайцы. Поэтому ученые сравнили участок ДНК с геном ИПС-1 у 40 китайцев и 40 тибетцев. Разница между наборами нуклеотидных замен у китайцев и тибетцев оказалась значительной, а один характерный тибетский нуклеотидный мотив не был встречен ни у одного из 40 китайцев. Результат удивительный при такой большой выборке. Тогда ученые взяли данные по этому гену из мировых коллекций по представителям разных рас. Тут улов был хоть и не нулевым, но ничтожным. Из всех имеющихся последовательностей, только в двух, у северного и южного китайцев, обнаружился уникальный тибетский мотив. Больше он ни у кого не нашелся. Хотя нет, нашелся, и тут нужно бы поставить большой восклицательный знак — Геном с четкой тибетской росписью принадлежал не современному человеку, а денисовцу, той самой девочке из Денисовой пещеры. Таким образом, у современных тибетцев и древних денисовцев была общая адаптация к высокогорной гипоксии. Как получилось, что денисовский вариант ИПС-1 достался только тибетцам? Есть несколько возможностей. Например, этот аллель мог быть наследием общего предка денисовцев и сапиенсов, которая у всех сапиенсов, кроме тибетцев, по тем или иным причинам потерялась. Или же денисовцы могли скрещиваться с общими предками китайцев и тибетцев, но у китайцев денисовский аллель впоследствии почти исчез, сохранившись в качестве крайне редкого варианта. Для этих и других возможных сценариев были рассчитаны ожидаемое распределение частот встречаемости тибетских аллелей, у современных народов в разной степени родственных тибетцам. Тут учитывались данные по общей величине денисовской примеси у разных народов и оценочное время их расхождения. Расчеты показали, что наиболее вероятен такой сценарий. Денисовцы скрещивались с предками китайцев и тибетцев и оставили смешанное потомство, в одной из ветвей которого в силу адаптивного преимущества распространились денисовские аллели гена ИПС-1 а в другой эти аллели были почти полностью утрачены за ненадобностью. Не исключено, что в генофонд китайцев небольшая примесь тибетских аллелей была привнесена уже в исторические времена. Все же два народа не отделены друг от друга глухим репродуктивным барьером. Зачем самим денисовцам понадобились высокогорные варианты и ПЭС 1 сначала было непонятно. Этот вопрос прояснился с открытием тибетского денисовца, когда обнаружилось, что некоторые денисовцы на самом деле жили высоко в горах. Слушайте раздел «Денисовцы жили в Тибете 160 тысяч лет назад» в главе 4. -й. В геномах современных людей обнаружены и другие неандертальские и денисовские аллели, влияющие, слабо но достоверно, на наше здоровье. О некоторых из них рассказано в нашей книге «Перспектива отбора». Например, известны неандертальские аллели, наличие которых чуть-чуть повышает риск депрессии у современных европейцев. Любопытно, что эти неандертальские полиморфизмы, по-видимому, влияют на активность генов, функции которых связаны с циркадными, суточными ритмами. Можно предположить, что сапиенсам в свое время пригодились эти неандертальские аллели, ведь сапиенсы пришли из Африки в места с иным режимом освещенности, где зимой дни короче, а летом длиннее, чем на их исторической родине. Наверное, заимствованные у неандертальцев гены помогли пришельцам перенастроить свои биологические часы, Но ну а потом, с развитием цивилизации и электрического освещения, то, что было полезно охотникам-собирателям, могло не подойти к новым условиям жизни и стать немного вредным, например, повысить риск депрессии. Ведь известно, что вероятность развития депрессии связана в том числе с режимом освещенности и должно быть со способностью организма под него подстраиваться. В 2020 году, в разгар коронавирусной эпидемии, Генетики нашли участок человеческого генома, нуклеотидные вариации в котором значимо влияют на шансы заболеть тяжелой формой covid 19 Этот фрагмент третьей хромосомы длиной около 50 тысяч пар оснований включает в себя шесть генов и встречается у современных людей в нескольких вариантах. Один из которых повышает шансы попасть в больницу с тяжелой формой covid 19 примерно в одну целую шесть десятых раза. По логике генетики Сванте Пабо и Хуга Зеберг показали, что этот аллель риска имеет неандертальское происхождение. Вместе с другими неандертальскими генами он попал в генофонд внеафриканских сапиенцев в результате гибридизации 60-50 тысяч лет назад. Частота встречаемости аллеля риска сильно варьируется в зависимости от региона. В Африке и Восточной Азии она близка к нулю, в Европе составляет 8%, в Южной Азии 30%, Максимум отмечен в Бангладеш – 38%. Объяснить столь большие различия, особенно между Восточной и Южной Азией, можно только сильным отбором, который в разных регионах действовал по-разному. Логично предположить, что главным фактором отбора были какие-то патогены. Может быть, неандертальский аллель, снижающий сопротивляемость новой коронавирусной инфекции, в Китае подвергался отрицательному отбору во время каких-то прежних эпидемий, вызванных другими коронавирусами. А в дельте Ганга на него действовал положительный отбор, потому что он обеспечивал защиту от каких-то других патогенов. Но пока все это лишь домыслы, поскольку неизвестно, какие именно особенности неандертальского фрагмента ДНК ответственны за повышенный риск тяжелого протекания COVID-19 и каков механизм их действия. Когда-нибудь, возможно, мы узнаем, от каких патогенов защищал этот аллель неандертальцев, а также предков нынешнего населения Южной Азии. Но пока говорить об этом рано. Одно можно сказать наверняка. В 2020 году с некоторыми нашими современниками неандертальское наследие сыграло злую шутку. Чужие гены и заселение Австралии. Благодаря стремительному развитию палеогенетики и методов секвенирования и анализа геномов, уже к середине 2010-х годов Каждый школьник знал, что все современное человечество родом из Африки, что население остальных континентов происходит от небольшой группы выходцев с африканской прародины, которые сначала немного поскрещивались с неандертальцами, а затем заселили Евразию, Австралию и, наконец, Америку. А еще, что предки папуасов и австралийских аборигенов успели вдобавок поскрещиваться с денисовцами. Это всем известно, этим никого не удивишь. Даже трудно поверить, что вплоть до конца 2000-х ни о каких денисовцах никто и слыхом не слыхивал. По мере накопления геномных данных история древних миграций Homo sapiens быстро уточняется и детализируется. И в этом ученым очень помогают неандертальские и денисовские примеси, служащие своеобразными маркерами происхождения и родственных связей современных человеческих популяций однако для дальнейшего продвижения требуются все большие объемы данных. Еще недавно важные новые выводы делались на основе качественного прочтения одного единственного современного генома. Так, в 2011 году анализ генома австралийского аборигена показал, что заселение Восточной Азии сапиенсами проходило в два этапа. Причем представители первой миграционной волны скрещивались с денисовцами и дали начало папуасам и австралийцам, а современное население Восточной Азии состоит в основном из потомков второй волны, которая отчасти смела, а отчасти ассимилировала предшественников. Но к середине 2010-х годов для внесения уточнений в имеющуюся картину требовались уже многие десятки, а лучше сотни новых геномов, принадлежащих представителям человеческих популяций со всего мира, особенно из его самых глухих уголков. Добыть, обработать и осмыслить такой объем данных под силу только огромным международным коллективам. В сентябре 2016 года в журнале Nature была опубликована статья 75 ученых из 16 стран. В ней приведены результаты анализа геномов 83 австралийских аборигенов и 25 папуасов из горных районов Новой Гвинеи. Исследование прояснило историю заселения Сахула, древнего материка, который во время последнего оледенения, закончившегося около десяти тысяч лет назад, объединял Австралию, Новую Гвинею, Тасманию и прилегающие участки шельфа. Новейшие уточненные датировки археологических находок свидетельствуют о том, что люди заселили Сахул примерно 50-45 тысяч лет назад. Сообщалось о следах присутствия людей в Австралии 65 тысяч лет назад, но эти данные были впоследствии оспорены. Сейчас считается, что нет серьезных оснований предполагать присутствие людей на территории Сахула, ранее, чем 50 тысяч лет назад. Для этого им пришлось переправиться через морские проливы, отделявшие Сахул от материковой Азии, которая в то время соединялась с западными островами Малайского архипелага — Суматрой, Явой, Борнео, но никогда не составляла единого целого с Сахулом. Слушайте раздел «Больше хоббитов хороших и разных» в главе 2. Один из самых спорных вопросов состоит в том, являются ли коренные обитатели Новой Гвинеи и Австралии потомками той же самой группы выходцев из Африки, которая дала начало всему остальному внеафриканскому человечеству, или они происходят от другой, более ранней волны мигрантов. Различие между этими версиями в действительности не так уж велико. Хорошо обоснованная гипотеза однократного исхода из Африки предполагает, что неандертальская примесь, присутствующая в геномах европейцев, азиатов и австралийцев, имеет единое происхождение. Предковая популяция вышла из Африки, поскрещивалась с неандертальцами где-то на Ближнем Востоке 60-50 тысяч лет назад, а затем от нее стали расходиться в разные стороны волны переселенцев. Одна группа, первая отправившаяся на юго-восток Азии, скрещивалась с денисовцами и заселила Новую Гвинею и Австралию, другая группа подразделилась на предков современных европейцев и предков азиатов, Последние достигли Восточной Азии, вытеснив оттуда предшественников, но до Австралии не добрались. Они, вероятно, тоже скрещивались с денисовским населением. Вторая версия — два исхода из Африки, поддерживаемая некоторыми археологами и генетиками. Предполагает, что предки папуасов и австралийцев вышли из Африки раньше остальных и получили свою неандертальскую примесь независимо от предков европейцев и азиатов. Анализ геномов австралийцев и папуасов проводился при помощи разнообразных статистических методов и изощренного моделирования. В частности, наблюдаемые спектры частот аллелей сравнивались с теми, которые получаются в моделях при тех или иных допущениях об истории изучаемых популяций. Имея в своем распоряжении качественно отсеквенированные геномы неандертальцев, денисовца, а также многочисленных современных европейцев и азиатов, Ученые смогли уверенно идентифицировать в австралийских и новогвинейских геномах чужеродные участки, полученные как в глубокой древности от неандертальцев и денисовцев, так и в недавнем прошлом от европейских и азиатских сапиенсов. Выводы сводятся к следующему. В первую очередь, коренное население Австралии и Новой Гвинеи явно происходит от единой предковой популяции, заселившей Сахул примерно 50 тысяч лет назад. 95-процентный доверительный интервал. 54-35 тысяч лет назад. Предки папуасов и австралийцев отделились друг от друга около 37 от 40 до 25 тысяч лет назад, до того, как началась дивергенция современных племен и народов Австралии и Новой Гвинеи, и задолго до отделения этих массивов суши друг от друга. Центральные районы Австралии, подвергшиеся резкому опустыниванию во времена последнего ледникового максимума, 27-20 тысяч лет назад, стали серьезной преградой на пути свободного обмена генами между популяциями Северо-Востока и Юго-Запада Австралии. Кроме того, в геномах аборигенов, населяющих австралийские пустыни, обнаружены следы действия отбора на ряд генов. Это гены, связанные, во-первых, с адаптацией к холоду, по ночам в австралийских пустынях бывает прохладно, а во-вторых, к недостатку питьевой воды. Выяснилось также, что у современных австралийских аборигенов европейские варианты Y-хромосомы встречаются примерно в 15 раз чаще, чем европейские варианты митохондриальной ДНК, что недвусмысленно указывает на асимметричный характер межрасовых связей в колониальный период. Типичную родительскую пару в те времена составляли мужчина-европеец и женщина-австралийка. Подтвердились данные о том, что коренное население Новой Гвинеи и Австралии превосходит все остальные человеческие популяции по доле ДНК, унаследованной от денисовцев. Четырехпроцентная денисовская примесь была получена предками папуасов и австралийцев до их разделения и, возможно, незадолго до прихода в Сахул. 44? От 50 до 31 тысячи лет назад. Это была примесь от той денисовской популяции, которая впоследствии получила условное название D2, а датировка в том же исследовании подтвердилась. Слушайте, раздел «Предки азиатов скрещивались с несколькими разными популяциями денисовцев» ранее. И рисунок 6.3 в приложении к аудиокниге. Неандертальская примесь в геномах папуасов и австралийцев явно имеет то же происхождение, что и неандертальская ДНК, унаследованная европейцами и азиатами. В частности, нет различий по средней длине неандертальских фрагментов, что говорит о единовременном получении этой примеси. Таким образом, результаты свидетельствуют в пользу сценария однократного исхода из Африки. Предки внеафриканского человечества вышли из Африки, поскрещивались с неандертальцами и только после этого разделились на предков австралийцев и папуасов с одной стороны и европейцев с азиатами с другой. Впрочем, полученные данные не доказывают, что не было более древних волн выходцев из Африки, а лишь позволяют утверждать, что эти волны не внесли большого вклада в генофонд современных австралийцев и папуасов. Неандертальские фрагменты ДНК в геномах австралийцев и папуасов в среднем несколько короче, чем денисовские. Это согласуется с тем, что неандертальская примесь была получена раньше, чем денисовская. Одновременно со статьей про австралийцев и папуасов в том же номере журнала Nature была опубликована еще одна работа, подписанная девятью авторами, среди которых немало российских исследователей, а также знаменитый первопроходец палеогенетики Сванте Пеаво, В статье сообщается о результатах амбициозного проекта Simon's Genome Diversity Project, в рамках которого были получены геномные последовательности 300 человек из 142 популяций, покрывающих значительную часть генетического, лингвистического и культурного разнообразия человечества. В очередной раз подтвердился ряд установленных ранее фактов, таких как приуроченность самых древних разветвлений генеалогического дерева человечества к африканскому континенту, Наличие у всего внеафриканского человечества примеси неандертальских генов, а у жителей Австралии, Новой Гвинеи и Океании – еще и денисовских. Ученым удалось уточнить количественные оценки этих примесей у разных популяций. Подтвердилось, что максимальная доля неандертальской ДНК характерна для жителей Восточной Азии, а у южно- и восточно-азиатских популяций есть также заметная денисовская примесь, хотя она далеко не так велика, как у австралийцев и папуасов. Исследователи на своем материале тоже пытались сравнить гипотезы однократного или двукратного исхода из Африки и пришли к тем же выводам. Если предполагаемая древняя волна выходцев из Африки внесла какой-то вклад в генофонд папуасов и австралийцев, то вклад этот невелик, не превышает нескольких процентов. При этом в статье подчеркивается, что миграционные волны, не оставившие заметных следов в генах современных людей, наверняка были. Например, человек из Усть-Ишима, Слушайте, раздел «Геном древнего обитателя Западной Сибири» проливает свет на историю заселения Евразии в главе 7. Почти наверняка был представителем одной из таких волн. Сравнив количество продвинутых, не таких, как у шимпанзе, аллелей у разных человеческих популяций, исследователи пришли к выводу, что у внеафриканских популяций темп накопления мутаций был примерно на 5% выше, чем у африканцев. Причины могут быть самыми разными. Например, не исключено, что у выходцев из Африки немного ускорилась смена поколений. А еще авторы проверили гипотезу о том, что резкие поведенческие и культурные изменения, произошедшие в разных человеческих популяциях 50-40 тысяч лет назад, Верхнепалеолитическая революция, книга первая, глава 6, имели под собой генетическую основу, то есть были связаны со стремительным распространением каких-то мутаций, повлиявших на работу мозга наших предков. В таком случае в геномах людей из разных популяций должны быть следы так называемого выметания полиморфизма отбором. В окрестностях мутации, быстро распространившейся под действием отбора, должен быть резко понижен уровень нейтрального полиморфизма. Слушайте главу вторую нашей книги «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий». Ничего подобного в исследованных геномах не обнаружилось. Этот результат согласуется с гипотезой о том, что верхнепалеолитическая революция была результатом культурной, а не биологической эволюции. Впрочем, нужно иметь в виду, что геномные данные противоречат лишь идее о небольшом числе мутаций с сильным положительным эффектом, которые стремительно распространились во всех человеческих популяциях, Они не противоречат предположению о том, что какую-то роль в верхнепалеолитической революции могли сыграть изменения частот многочисленных взаимозаменимых аллелей со слабыми эффектами, или о том, что мутации с сильным эффектом распространились тогда не во всех человеческих популяциях, а только в некоторых. Впрочем, последний вариант трудно обсуждать в научной печати из-за его очевидной неполиткорректности. Еще одна попытка сопоставить гипотезы однократного или двукратного исхода из Африки. И на этот раз с другими выводами. Была предпринята коллективом из 98 исследователей, работающих в 74 научных учреждениях 27 стран, включая многие страны бывшего СССР, Эстонию, Россию, Украину, Беларусь, Узбекистан, Киргизию, Казахстан, Грузию и Армению. Опубликованная работа рапортует о проекте Estonian BioCenter Human Genome Diversity Panel, в рамках которого отсеквенировано 483 генома из 148 популяций. Проанализировав имеющиеся в их распоряжении геномы, в том числе коренных обитателей Сахула, исследователи пришли к выводу, что в геномах папуасов все-таки есть признаки более раннего выхода из Африки. Несколько хитроумных тестов показали чуть более древнее время дивергенции папуасов и африканцев по сравнению со временем дивергенции африканцев с европейцами и азиатами. Эти результаты не удается списать на денисовские примеси, которые немного уменьшают сходство геномов-папуасов с остальными современными геномами. Ученые проверили несколько альтернативных объяснений, включая предположение о скрещивании с еще какой-то третьей древней популяцией, помимо денисовцев и неандертальцев. Однако подтвердилось другое предположение. В геномах папуасов, помимо генов-выходцев из Африки главной волны, от которой происходят европейцы и азиаты, И помимо генов неандертальцев и денисовцев, по-видимому, есть небольшая 1,9% примесь ДНК сапиенсов, отделившихся от африканцев около 120 тысяч лет назад. То есть раньше, чем отделились от африканцев предки европейцев и азиатов. Это произошло около 75 тысяч лет назад. Этот результат согласуется с моделью двух исходов из Африки. Впрочем, данный вывод на самом деле не противоречит первым двум исследованиям, которые не исключили наличие небольшого вклада более древних выходцев из Африки в генофонд жителей Сахула. Но ну, о в том, что геномы аборигенов Новой Гвинеи и Австралии происходят из того же основного источника, что и геномы европейцев и азиатов, все три исследования сходятся. Существование древних волн выходцев из Африки подтверждается археологическими данными. Книга 1, глава 6, раздел «Первые шаги». Более того, примесь генов представителей одной из таких волн обнаружена у алтайских неандертальцев. Слушайте раздел «Предки алтайских неандертальцев скрещивались с древними сапиенсами, а предки денисовцев с эректусами» ранее. Возможно, дальнейшие исследования покажут, происходят ли загадочные примеси в геномах у папуасов и алтайских неандертальцев от одной и той же древней популяции вышедших из Африки сапиенсов, или от разных.